Но вскоре после этой странной встречи, хорошо запомнившейся Юджину, Колфакс с письмом пригласил его к себе в Нью-Йорк. Очень прошу вас уведомить, меня, писал он, когда вы намерены побывать в Нью-Йорке. Я буду рад вас видеть у себя к обеду. Нам с вами стоило бы познакомиться поближе и поговорить по душам. Письмо было написано на бланке корпорации United Magazines, недавно организованной вместо компании Suinton Скадер Davis, и на штампе значилось. секретариат президента юджин решил что за этим кроется что-то серьезное уж не собирается ли колфакс сделать ему какое- то предложение что ж тем лучше правда ему сейчас неплохо и он привязан к мистеру Келвину, да и вообще ему нравится окружающая обстановка но так как всякое деловое предложение является очевидным признанием ваших заслуг юджин готов был его выслушать на крайний случай это поможет ему еще больше укрепиться у кэлвина Он придумал повод для поездки в Нью-Йорк, но сначала ознакомил с содержанием письма Анжелу, которая отнеслась к нему с холодным любопытством. Он рассказал ей, какое внимание проявил к нему Колфакс при встрече и высказал предположение, что его, очевидно, пригласят на службу в United Magazines. «Особенно меня туда не тянет», — сказал Юджин. Ну, «Любопытно узнать, в чем дело». Анжела посоветовала ему оставить письмо без внимания. — Это, конечно, крупная фирма, — сказала она, — но нисколько не крупнее, чем издательство мистера Келвина, который относится к тебе очень хорошо. Я бы на твоем месте не стала делать ничего такого, что может ему не понравиться. Юджин задумался над ее словами. Совет казался благоразумным, но его разбирало любопытство. — Ни в какие переговоры я вступать не стану, — сказал он, — но интересно, что он мне скажет. Он в тот же вечер написал Колфаксу, что будет в Нью-Йорке 20 числа и с большим удовольствием принимает его приглашение к обеду. Первое же свидание Юджина с Колфаксом заложило основу для их последующей дружбы. Так же как и Саммерфилд, Колфакс обладал темпераментом родственным Юджину, но в смысле способности управлять людьми он стоял несравненно выше Саммерфилда. В доме Колфакса Юджину был оказан исключительно сердечный прием. Колфакс пригласил его зайти в контору и оттуда повез к себе домой. Его новый, только что отстроенный особняк с облицованным белым рамором фасадом, с огромными чугунными воротами и внушительным подъездом, украшенным небольшими пальмами и карликовыми кетрами, был расположен в верхней части Пятой авеню. Юджин сразу убедился, что этот человек... Живет в той напряженной атмосфере коммерческого и финансового соперничества, которое придает жизни в Нью-Йорке такую остроту. Во всем доме чувствовался суровый холодный порядок и погоня за блеском, сдерживаемая лишь тем чувством меры, которое диктуется знанием господствующих вкусов и моды. Автомобиль у Колфакса был тоже новый и очень большой. самой последней марки темно-синяя громада с бесшумным, как у швейной машины, ходом Им открыл дверь лакей шести футов ростом в панталонах до колен и во фраке. В комнатах прислуживал безмолвный, почтительный и внимательный японец. Юджин был представлен миссис Колфокс, грациозной женщине с несколько наигранными манерами. Немного позднее горничная француженка привела двух детей, мальчика и девочку. Юджин успел уже привыкнуть к роскоши во всех ее видах, и этот дом не слишком поразил его по сравнению с многими другими, где ему приходилось бывать. но во всяком случае он принадлежал к числу наилучших. Колфакс держал себя дома очень просто. Он небрежно кинул пальто лакею, подбросил поочередно в воздух обоих детей, а жену, которая была чуть выше его, звонко чмокнул в щеку, воскликнув: "Ну как понравилось, Сита?" Как узнал впоследствии Юджин, это было уменьшительное тесиля. Познакомься с мистером Витлой. Он художник, заведующий художественным отделом, специалист по рекламному делу и В высшей степени скромный человек», — с улыбкой закончил Юджин, «далеко не такой ужасный, каким он может вам показаться. Характеристика, данная мне вашим супругам, сильно раздута». Миссис Колфакс ласково улыбнулась. «Я готова сейчас же скинуть добрую половину», — отозвалась она. «А позднее, вероятнее остальное, может быть, мы пройдем в библиотеку?» Обмениваясь шутками, они поднялись наверх. Все, что Юджин видел, было ему по душе. Миссис Колфакс вскоре извинилась и вышла, И Колфакс завел разговор на общие темы. «Теперь я покажу вам свой дом», — сказал он. «А после обеда побеседуем о деле. Вы очень интересуете меня, не стану скрывать от вас». «И вы интересуете меня, Колфакс», — весело отозвался Юджин. «Вы мне нравитесь». «Убежден, что нравлюсь вам не больше, чем вы», — мне ответил тот.